Легко показать, что сновидения зачастую носят настолько ясный характер осуществления желания, что приходится удивляться, почему язык сновидения до сих пор казался таким непонятным. Вот, например, сновидение, которое я могу вызвать у себя когда угодно. Если я вечером ем сардельки или другие какие-либо соленые кушания, то ночью у меня появляется жажда, и я просыпаюсь. Перед пробуждением, однако, я постоянно вижу сновидение с одним и тем же содержанием. Мне снится, что я пью. Я пью воду залпом. Мне это доставляет большое удовольствие, как всякому, кто томится жаждой. Затем я просыпаюсь и действительно очень хочу пить. Поводом к такому постоянному сновидению служит жажда, которую я испытываю при пробуждении. Из этого ощущения пристекает желание пить, и сновидение представляет это желание в осуществленном виде. Сновидение исполняет при этом функцию, о которой я скажу несколько ниже. «Сон у меня хороший. Когда мне удается утолить свою жажду тем, что мне снится, будто я выпил воды, то я так и не просыпаюсь». Таким образом, это сновидение об удобстве. Сновидение заступает место поступка, который должен был бы быть совершен в жизни К сожалению, потребность в воде не может быть удовлетворена сновидением Как моя мстительность по отношению к коллеге Отта и доктору М Но желание и тут, и там одинаково Как-то недавно сновидение это было несколько модифицировано Перед сном мне захотелось пить И я выпил стакан воды, стоявший на столике возле моей постели Несколько часов спустя мне снова захотелось пить, и я испытал чувство неудовлетворенности, неудобства. Чтобы напиться, мне нужно было встать и взять стакан, стоявший на столике возле постели жены. Согласно этому, мне и приснилось, что жена дает мне напиться из большого сосуда. Сосуд этот — старая трусская урна, привезенная мной из Италии подаренная одному из моих знакомых. Вода в ней показалась мне настолько соленой, по всей вероятности, от пепла бывшего в урне, что я проснулся. Отсюда ясно, какое удобство может создать сновидение, так как его единственной целью является осуществление желания, то оно может быть вполне эгоистично. Любовь к удобству несовместима с альтруизмом. Появление урны, по всей вероятности, является снова осуществлением желания». Мне жаль, что у меня нет этой урны, все равно, как, впрочем, и того, что стакан с водою стоит жены. Урна приспосабливается также и по отчетливому ощущению соленого вкуса, который заставил меня проснуться. Сновидения о жажде обращали на себя внимание и Вейганта, который говорит по этому поводу. Ощущение жажды наиболее отчетливо воспринимается всеми, Оно вызывает постоянно представление об утолении этой потребности. Способы, которыми сновидение представляет себе утоление жажды, различны и зависят от скрытого за этим воспоминания. Обычно после представления об утолении жажды появляется разочарование в ничтожном эффекте мнимого утоления. Он не указывает, однако, на общеобязательный характер реакции сновидения на раздражение. То, что другие лица, испытывающие ночью жажду, просыпаются без сновидений, не противоречит нашим утверждениям, а доказывает лишь, что у этих лиц очень некрепкий сон.